Глава 10. Мансарда была низкой и ему приятной. Этакая зимняя берлога, вытянутое помещение под потолочными скатами, подобными сводам шатра, единственное окно глядело на каменную садовую ограду и кипарисовый занавес по ту ее сторону на двор, мощеный каменными плитами в тени виноградных лос и старой смоковницы. Один угольно-черный кот, несомненный самец, иногда прохаживался там взад-вперед, царственно-медленно поднимая хвост. Бархатно-мягкими шагами, словно каждый из его нежных лап, не попирала, а нежно ласкала поблескивающие на солнце плиты, отполированные дождем. Подоконник был широченным из-за толщины стен. Шмуэль застелил его своим зимним одеялом, устроив себе тем самым некое гнездо, в котором временами устраивался и полчаса-час взирал на пустынный двор. Со своего наблюдательного пункта он углядел в углу двора колодец с проржавевшей металлической крышкой. Во дворах старого Иерусалима подобные колодцы, высеченные в скальном грунте, служили для сбора дождевой воды до того, как пришли англичане, протянули трубы от Соломоновых прудов и источников Рошхайна и создали в Иерусалиме водопроводную сеть. Эти старые колодцы, собиравшие дождевую воду, спасли евреев Иерусалима от изнуряющей жажды в 1948 году, когда арабский легион королевства Транссордания взял в осаду Иерусалим, взорвал в Латруни и Рошха-Айни все насосные установки, подававшие воду в город, намереваясь вынудить горожан капитулировать, уморив их жаждой. Был ли... Шалтель Абрабанель, отец Аталии, в числе лидеров еврейского населения во время вторжения в Эрец Исраэль армии арабских стран, или к тому времени Бенгурион уже изгнал его со всех руководящих постов? И за что он был изгнан? Чем занимался после изгнания? В каком году умер Шалтиэль Абрабанель? Однажды. — решил про себя Шмуэль. — Я засяду на несколько часов в национальной библиотеке, углублюсь в поиски, постараюсь выяснить, что стоит за всей этой историей шелтелем Абрабанелем. Впрочем, что с того, если узнаешь, разве это знание приблизит тебя к Аталии? или как раз наоборот, заставит ее замкнуться и отградиться от тебя в еще большей степени, чем сейчас, когда она замкнута в раковине секретности. Между столиком с кофейником и нишей с унитазом и душем, отделенными занавеской, стояла кровать Шмуэля. Рядом с кроватью — стол, стул и лампа, а напротив — обогреватель и этажерка, на которой покоились словари, иврит английский и арамейский иврит, Танах в черном матерчатом переплете с позолоченным тиснением, переплетенный вместе с Новым Заветом, какой-то иностранный атлас, книга-история Хаганы и несколько томов огненных свитков. Рядом располагалось около десятка книг по высшей математике или математической логике на английском. Шмуэль выдернул одну из книг, заглянул в нее, но не понял даже первых строк предисловия. На полке, под книгами, принадлежавшими этому дому, Шмуэль разместил немногие свои, а также проигрыватель и пластинки. На внутренней стороне двери росло несколько железных крючков, На них Шмуэль пристроил одежду, а на стене с помощью полосок клейкой бумаги укрепил портреты героев Кубинской революции, братьев Фиделя и Рауля Кастро вместе с их другом, аргентинским врачом Эрнесто Чегеварой, окруженных плотным кольцом мужчин, таких же густобородых, почти как сам Шмуэль, в своей небрежной военной форме, походивших на компанию поэтов-мечтателей, вырядившихся в боевое обмундирование и опоясавших чресла ремнем с кобурой и пистолетом. Лохматый и неуклюжий Шмуэль с легкостью мог вписаться в эту компанию. У некоторых запыленный автомат свисал с плеча так, словно был привязан грубой веревкой, а не кожаным ремнем. В углу мансарды Шмуэль нашел металлическую тележку, очень похожую на ту, которую он видел у господина Валда в библиотеке на нижнем этаже. Только на его тележке аккуратно, ровными рядами, словно солдаты на плацу, располагались ручки, карандаши, тетради, скоросшиватели, пустые картонные папки, кучка скрепок и горстка резинок, два ластика и даже сверкающая точилка для карандашей. Неужели от него ожидают, что он погрузится здесь в переписывание священных текстов, подобно средневековому монаху в его келье, или что окунется с головой в исследовательскую работу? Об Иисусе? Об Иуде-Искариоте? О них обоих? И, возможно, о покрытой туманом подоплеке разрыва Бенгуриона Шалтелем Абрабанелем? Он нередко лежал в постели на спине, напряженно пытаясь выделить и соединить, замысловатые фигуры, образованные трещинами и щелями на штукатурке потолка, пока глаза его сами не закрывались. Но и закрывшись, сквозь сомкнутые веки, глаза его продолжали видеть скошенный потолок, отведенные ему мансарды. То ли камеры заключенного, то ли особой палаты, в какие помещают больного, пораженного заразной болезнью. Имелся еще один неожиданный предмет, которому Шмуэль аж не нашел никакого применения. Предмет этот открылся ему не сразу, а лишь спустя четыре-пять дней и ночей, когда Шмуэль сунулся под кровать в погоне за носком, попытавшимся ускользнуть от своей службы и укрыться в подкроватной темноте. Но вместо носка беглеца... Из потемок на Шмуэля ощерилась злобная лиса, вырезанная на набалдашнике роскошной черной трости.